А случилось вот что. Воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову, названному Мервейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу месьер Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утреннего приёма. В нём он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервеля никем иным, как частным лицом, миланским дворянином. и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел, и пребывавшим там исключительно в этих целях. Далее он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска, и даже что этот последний знал его лично. Вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля как на посла короля Франциска. Король, однако, тесняя его в свою очередь различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав наконец к стене, потребовал у посла объяснения, почему же в таком случае казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос Бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что Герциг, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днём. Не трудно представить себе, что допустив такой грубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным. Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против вышеназванного французского короля. После того, как посол изложил все, что было ему поручено, английский король, отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма не к стати заметил на это, что он подумал обо всём этом и даже сообщил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившиеся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил в этом папе. Имущество посла было конфисковано, а сам он едва не поплатился жизнью. Глава 10. О речи живой и о речи медлительной. Не всем таланты все дарованы бывают. Это относится к мы можем убедиться и к красноречью. Одним свойственно лёгкость и живость в речах. И никак, говорится, за словом в карман не полезют, во все оружии всегда и везде, тогда как другие более тяжёлые на подъём. Напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над ней. И подобно тому, как дамам советуют иногда в каких играх и интересных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить на показ всё, что в них есть самого привлекательного. Так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым, и какой вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досуга для подготовки. А кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно. В то время как обстоятельства, в которых живёт и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку. Причём неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла. и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты. Между тем, при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившим в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуае, человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нейю и, как говорят, привёз её из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нём послов других государств, уведомил короля о желательном и по его мнению соответствующим месту и времени содержания речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайя, так что подготовленная им речь оказалась ненужной, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белля. труд адвоката сложнее труда проповедника. И всё же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так, по крайней мере, обстоит дело во Франции. Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как у му основательность и медлительность. Но как тот, кто не располагает досугом для подготовки, остаётся немым. Так и тот, кто говорит одинаково хорошо, неизвестно от того, располагал ли он перед этим досугом, представляет собою крайность. А Северий Кассии рассказывает, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи, и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывает также, что ему ушло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи и что противники остерегались задевать его за живое опасаясь как бы гнев не удвоил его красноречия я знаю по личному опыту людей с таким складом характера с которым несовместима кропотливая и напряжённая подготовка есть ли у таких людей мысль в том или в другом случае не течёт легко и свободно Она становится неспособною к чему-либо путнему. Мы говорим об их сочинениях, что от них несёт маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. В том же стремлении сделать как можно лучше и напряжённость души, чрезмерно скованной и поглощённой своим делом, искажает её творение, калечит, душит его. Вроде того, как это происходит иногда с водой, которая, будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для неё отверстия. У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так. Им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия, Какой волнение было бы для них слишком грубым. Их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении, в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Лёгкое волнение придаёт ему жизнь и пробуждает талант. Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. случай имеет надо мной большую власть, чем я сам. Обстоятельства общества, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекает из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому. Мои речи вследствие этого стоят больше, чем мои писания, если вообще, допустимо, выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности. Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу. И вообще я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное. Я очень хорошо понимаю, что для другого Может быть плохо то, что для меня очень хорошо. Оставим ложную скромность, каждый старается в меру своих способностей. И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать. И случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность, от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности. Глава 11. О предсказаниях. Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться ещё задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка. В чём же причина того, что не только в наше время, но и давно уже из Дельф не исходят больше подобные прорицания, так что ничем не пренебрегают в такой степени, как ими. Но что касается других предсказаний по костям и внутренностям, приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому. Потому как роятся в земле куры, по полёту различных птиц мы считаем, что некоторые птицы предназначены для гадания. По молнии, по извилинам рек многое видят гаруспики, многое предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами. Многое с нами, многое с знамениями и иным предметом, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее. При помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит новым. Ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее. Точно ей не хватает забот в настоящем. К чему тебе, правитель Олимпа, угодно было прибавлять мучениям смертных еще и эту заботу? К чему тебе, чтобы они через грозные предсказания знали о грядущих своих несчастьях? Пусть будет внезапным все, что ты готовишь. Пусть ум у людей не видит того, на что они обречены в будущем. Позволь надеяться, а бьятому страхам. Да и нет пользы знать, что случится, ведь терзаться, не будучи в силах чем-либо помочь, жалкая доля. И это действительно так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами. Вот почему, случившиеся с Франческо маркизом Салуцким показалось мне весьма примечательным командуей той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканы нашим двором, обязанные королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизам, не имея наконец ни малейшего повода к измене своему государю, тем более что душа его противилась этому Он позволил запугать себя, как было выяснено впоследствии, предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, В Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейба, он мог бы, пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство Не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссана, да и то после долгой борьбы за него. Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее, и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот, независимо счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне, пережит, завтра пусть отец занимает свод хоть чёрные тучи. хоть ясным солнцем. Душа, довольная настоящим, не станет думать о будущем. Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами. Такова взаимосвязь: раз существует гадание, значит, должны быть и боги, а раз существуют боги, значит, должно быть и гадание. Гораздо разумнее говорит по Куви: что до тех то разумеет язык птиц и знает лучше чужую печень, нежели собственную, то полагает, что скорее должно им внимать, чем их слушаться. Столь прославленное искусство тосканцев угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел тагет. полубок с лиццом ребёнка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гадания собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли. Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения. Что до меня, то я предпочёл бы руководствоваться в своих делах скорее счётом очков, брошенных мною игральных костей. чем подобными бреднями. И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия. этому случайному выбору он придаёт настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-либо из изгнанников, выросший, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращён на родину. равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть в свою очередь изгнан в чужие края. Я сдаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи, ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти всё, что угодно, В них очевидно наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Найдётся ли такой человек, который, бросая дротик целый день на пролёт, не попадёт хоть разок в цель? Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порой их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали. Тогда люди знали бы, что они вдумчивы. Добавим, что никто не ведёт счёта их промахов, как бы часты и обычны они ни были. Что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диогор, по прозвищу атеист, находясь в Самофракии, Ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: "Но «Ну вот ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасённых их милосердием?" "Пусть так", ответил Ягор. "Но ведь тут нет изображений утонувших". А их несравненно больше. Здесь видишь, здесь передышка. Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксинофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода. Тем не менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, всё ещё придают значение подобной нелепости и нередко себе во вред. Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, Аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов. Но собственными глазами я видел лишь вот что. Во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришёл к убеждению, что поскольку для умов острых и праздных это занятие ни что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту сторону, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, что бы он не искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей – это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы не пожелало. Демон Сократа был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере подозревает, ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал. Они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи. Последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям, руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения. Глава 12 о стойкости. Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, чтобы он был от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а, следовательно, и опасаться, как бы они не постигли его. Напротив, все средства, при условии, что они небесчестны, способны оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар. Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем. И они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли виноваты. нему лицо. Турки и сейчас еще знают толк в этом деле. Сократ у Платона потешается над Лахисом, определявшим храбрость следующим образом. «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». «Как?» — восклицает Сократ. «Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая перед ним?» И в подтверлении своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за умение искусно применять бегство. А после того, как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привёл ему в пример ещё пехотинцев Лакедемонен, народ столь привыкший столько сражаться в пешем строю. В битве при Платеях После безуспешных попыток прорвать фалангу персов они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав таким образом видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы. Относительно скифов рассказывает будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упрёками за то, что он непрерывно отступает перед ним и уклоняется от открытого боя. На что Индотирс, таково было имя царя, ответил, что отступает не из страха перед ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне. Ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако добавил он, если Дарью так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индотирса. Там он найдёт, с кем помериться силами. И всё же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне. Считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них всё равно не спасти вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал по меньшей мере ухо от товарищей. Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз Дель Гуасто, отправившись на разведку в город Орлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами Де Боннивалем и Сенешалем Анжуан, которые прохаживались в амфитеатре Арльского цирка. Последние указали на маркиза Дель Гуасто господину Де Вилье, начальнику артиллерии. И тот так метко навел к улеврину, что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нем открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверное, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло на несколько лет перед тем с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля, во время осады Мондольфо, крепости в Италии. расположенной в области, называемой Вакариатом. Увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно уткой, ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы без сомнения ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно. Ибо как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда всё совершается с такой внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба. И что действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угадать под ядро, как и избежать его попадания. Когда оглушительный треск аркибуз внезапно поражает мой слух, и при том в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи. Мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня. Даже стоиком и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, не способна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами, и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти. Лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум А ставись непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страданий. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если вторую. Ибо у людей обычного склада действия страстей не остаётся поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца стоика дух непоколебим по напрасну катятся слёзы мудрец в понимании первопотэтиков не свободен от душевных потрясений но он умеряет их Глава 13. Церемониал при встрече царствующих особ. Нет предмета, сколь бы ничтожным он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятому у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он Предуведомил нас о своём прибытии. Больше того, королева Наварская Маргарита добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается на встречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы и запасение разминуться с ним в пути. И что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенный ему покой. Что до меня, то я частенько забываю, как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Ну что ж поделаешь? Лучше обидеть кого-нибудь один единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду. Это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге? А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода. Оно гласит, что ниже стоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречей Папы Климента с королём Франциском, имевшей произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив Папе в течение двух или трёх дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же Папа и император назначили встречу в Болонье, Император предоставил папе возможность прибыть туда первым. Сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча. считает, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низший разыскивает высшего и домогается встречи с ним, а не наоборот. Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости. Больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными. И если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы. и не сносны вследствие того, что были чересчур вежливы. А впрочем, умение держать себя с людьми – вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и вместе с тем подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, исе только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих. Глава 14. О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них. Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участия. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде. И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобными качествами, то никто иной, как мы сами, можем изменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы тем не менее проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным. Ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовём злом, не является само по себе таковым или по крайней мере чем бы оно ни являлось, что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик. Ибо всё в конце концов сводится к этому. Если бы подлинной сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом. Ибо все люди одной породы, и все они снабжены в большей или в меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различия в представлениях об одних и тех же вещах, которые наблюдается между нами, доказывается очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями. Кто-нибудь быть может и воспринимает их посчастливой случайностью, в согласии с их подлинной сущностью, но ну, а тысячи прочих видят в них совершенно иную, непохожую сущность. Мы смотрим на смерть, нищету и страдания, как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшей из всех ужасных вещей, для других единственное прибежище от тревог земной жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полный окончательное освобождение от всех бедствий. И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают её приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни. Есть даже такие, которые сожалеют о её доступности для каждого. О, если бы смерть Ты не отнимала жизнь у трусов, о, если бы одна доблесть даровала тебя. Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора, который сказал Лисимаху, угрожавшему, что убьет его. Ты свершишь в таком случае подвиг по сильной и шпанской мушке. Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее. Поскольку мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, притом непростой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, кто из упрямства, а кто и по простоте душевный, что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжение относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и совсем как Сократ пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улице, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот, а за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем. В таком случае отправляйтесь-ка туда сами. Что до меня, то я нынче пощусь. Четвёртый пожелал пить. И так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурной болезнью. Кто не слышал рассказы об одном пикардице? Когда он уже стоял у подножья виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь, ведь наше правосудие порой идет на это. Взглянув на неё и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: "Валяй, надевай петлю, она колченогая". Существует рассказ в таком же роде об одном дотчанине, которому должны были отрубить голву. Стои уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жёны, были в валившиеся щеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ересе, в доказательство правильности своей веры, мог сослаться только на то, что такова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним в темницу. Он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правоте своего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил город Ар-Рас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли бы быть повешенными, лишь бы не прокричать «Да здравствует король!». В царстве Нарсингском жены жрецов и сейчас еще погребаются заживо вместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми на похоронах их мужей и они умирают не только с поразительной стойкостью, но как говорят, даже с радостью. А когда преддаётся сожжению тела их скончавшегося государя, все его жёны, наложницы, любимицы и должностные лица всякого звания, а также слуги, образовав большую толпу с такой охотой собираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своим властелином. что, надо полагать, у них почитается великой честью сопутствовать ему в смерти. А что сказать об этих низких душонках-шутах? Среди них попадаются порой и такие, которые не хотят расставаться с привычным для них балагурством, даже перед лицом самой смерти. Один из них, когда палач, вешая его, уже вышиб из-под него подставку, крикнул «Эх, где наша не пропадала?» что было его излюбленной прибавуткой. Другой, лёжа на соломенном тюффике у самого очага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, где именно он чувствует боль, между постелью и очагом. А когда пришёл священник и желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать его ступни, которые он от боли подобрал под себя, он сказал: Вы найдёте их на концах моих ног. Тому, кто убеждал его вручить себя нашему Господу, он задал вопрос: А кто же меня доставит к нему? И когда услышал в ответ: быть может, вы сами, если будет на то его Божья воля, то сказал: Но ведь я буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером. Вы только вручите себя его воле, заметил на это его собеседник. И вы окажетесь там очень скоро. В таком случае, заявил умирающий, уж лучше я сам себя и вручу ему. Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходил из рук в руки, народ истомлённый столь частыми привратностями судьбы, настолько проникся жаждой смерти, что по словам моего отца, он видел там список, в котором насчитывалось не менее 25 взрослых мужчин отцов семей, покончивших самоубийством в течение одной только недели. Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа. Его жителей, мужчин, женщин, детей, охватило столь страстное желание умереть, что люди, стремясь избавиться от грядущей им смерти, не прилагает к этому столько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от ненавистной им жизни. И Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число. Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценой в жизни. Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла и сдержала Греция во время греко-персидских войн, гласил, что каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские. А сколь многие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительной смертью, лишь бы не осквернить обрезание и не подвергнуться обряду крещения. И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному. После того, как кастильские короли изгнали из своего государства евреев, король португальский Иоан предоставил им в своих владениях убежище, взыскав по 8 экю с души и поставив условие, чтобы к определённому сроку они покинули пределы его королевства. Он обещал для этой цели нарядить корабли, которые должны будут перевести их в Африку. В назначенный день, по истечении коева, все не подчинившиеся указу, согласно сделанному им предупреждению, обращались в рабов. Им были предоставлены весьма скудно снаряжённые корабли. Те, кто зашёл на них, подверглись жестокому и грубому обращению со стороны судовых команд. которые, не говоря уже о других издевательствах, возили их по морю взад и вперёд, пока изгнанники не съели всех взятых с собою припасов, и не оказались вынуждены покупать их у моряков по таким баснословным ценам, что к тому времени, когда наконец их высадили на берег, они были обобраны до нитки. Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось среди оставшихся в Португалии, Большинство предпочло стать рабами, а некоторые притворны выразили готовность переменить веру. Король Мануэль, последовавший Иоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив своё решение, установил новый срок: по истечении кое-ва им надлежало покинуть страну, для чего были выделены 3 гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Он рассчитывал Как говорит в своей превосходно написанной на латыни книге историк нашего времени епископ Озорио, что если благо свободы, которые он им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их принудит страх подвергнуться подобно ранее уехавшим соплеменникам грабежу со стороны моряков. А также нежелание покинуть страну, где они привыкли располагать большими богатствами. и отправится в чужие неведомые края. Но убедившись, что надежды его были напрасны, и что евреи, несмотря ни на что, решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числа первоначально назначенных трёх, рассчитывая, что продолжительность и трудности переезда отпугнут некоторых из них или имея в виду собрать их всех в одно место, дабы с большим удобством исполнить задуманное. А задумал он вот что. Он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, не достигших 14-летнего возраста, чтобы отправить их в такое место, где бы они не могли ни видеться, ни общаться с родителями, и там воспитать их в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасного зрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям равно как ирвения и, и древней вере не могли примириться с этим жестоким приказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой. Можно было увидеть и ещё более ужасные сцены, когда они, движимые любовью и состраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этим путём избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для них срок из-за нехватки кораблей, они снова были обращены в радость. Некоторые из них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, мало кто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженность христианскому исповеданию их потомства. Хотя привычка и время действуют гораздо сильнее, чем принуждение. Сколько раз не только наши вожди Но и целые армии устремлялись навстречу неминуемой смерти, говорит Цицерон. Мне привилось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всей душой стремился к смерти. Это была настоящая страсть, укоренившаяся в нём и подкрепляемая рассуждениями и доводами всякого рода. Страсть, от которой я не в силах был его отвратить. Конец третьей дорожки первой кассеты. Переверните кассету. Пляутся как дым. Это правда говорит нам, что добро, самоотречение, бескорыстная и самоотверженная любовь в конечном итоге, в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия, есть вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила.